«Костер — это изобретение богов!» Уберфюрер протянул руки к пламени Корбитки. «Жаль, не все это понимают!» Иван вспомнил станцию Чернышевскую. «Цыган. Горящее пламя, вокруг которого сидели бородатые и мрачные люди. Точно! Желтое пламя Корбитки освещало подвал, куда они забрались».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 — сказал Уберфюрер. — Правда? Иван удивился. — Почему ты так решил? — Нет в тебе этой европейской интеллигентской тоски. Гнилой, бездеятельной тоски. В англичане это называется сплин, у нас хандра. Иван с интересом посмотрел на Брауго Скинхеда. — Я-то ленинградец. Это ты у нас не из Петербурга, насколько помню, и не из Москвы.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 И вот когда от отпуска осталось всего ничего, друг говорит, «Давай, что ли, в Питер махнем на пару дней?» Уберфюрер помолчал. Я и махнул. Так махнул, что до сих пор отмахаться не могу. Молчание. Мандела приблизился, протянул руки к карбидной лампе. Долго смотрел, как сквозь пальцы просвечивает нежный коричнево-розовый свет. «Так что же...» — он посмотрел на Уберфюрера. «У тебя выходит в Урюпинске...» «Якутске...» «Якутске, извини. Дома у тебя жена осталась, ребенок, когда все началось». «Беременная...» — нехотя поправил Уберфюрер. «Мы ребенка через три месяца ждали». Мальчика, девочку? уточнил Иван и спохватился. «Какая ему разница?» Девочку, сказал Уберфюрер наконец. Что же ты с собой делаешь? И он впервые видел Убера таким. Впервые тот выглядел на свои сорок с лишним. Да что там сорок? На все девяносто. Думаешь, там они у тебя выжили? Уберфюрер повернул голову и посмотрел на Кузнецова холодным выгоревшим взглядом. А ты как думаешь?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 «Что у вас там стратегического, кроме алмазов?» Он помолчал. «Может, и живы, а?» «Оставь его в покое». Иван трунул негра за плечо. «Не надо». «Нормально», — резко сказал Уберфюрер. «Не один я такой. У всех в метро такая же фигня. Погулял, блин. Остался бы в своей Якутии, был бы с ними».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 А Миша ведь действительно нацелился в его команду. Серьезный мальчик. Не хватало мне только второго сезона. Воспоминание о бывшем друге опять вызвало в нем вспышку жары и ярости. Стоп, успокойся. Мальчишка тут ни при чем. Дело во мне. — Кто достоин быть дигером, значит? — сказал Иван.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 мертвый лес тот самый знаменитый сосновый бор остался позади скоро должна была начаться зона станции иван видел в сером белесом тумане размытые очертания огромных корпусов высокие трубы уходили вверх и исчезали в дымке один раз им встретился указатель проход запрещен охраняемая зона покосившийся от старости краска на нем облупилась